Третье. Раскрылись двери взрывом, наводнением и повалил хоккейный маленький народ, заметно отощавший после сброса панцирей и тяжело до шаткости навьюченный баулами, со снегиринами, морозно раскалёнными щеками, верещащий полной ручьями и каплями расстикаясь навстречу плечистым отцам, что звенели ключами от кредитных кошках и фокусов. словно собачьими подманивающими поводками молодым матерям, что держали наготове толстенные шарфы, чтобы немедля защитить распаренное горло, и термосы и шоколадные батончики, чтобы на месте отпаить и подкормить оголодавший, обезвоженный растущий организм. Ильянька выкатился тоже, ртутно живо всклокоченный, горящий. какие-то еще мгновения, живущие чувством ледового полета и перепалкой со своими в раздевалке. И вдруг в какое-то мгновение его угланова увидел, как примагнитило, почуял излучение и припустил встающему отцу навстречу и, разбежавшись, ткнулся головенькой в углановский живот, в миг приваривший всей своей легкой тяжестью. и отдавая свое стойкое неубывающее великое тепло, которое необъяснимо может разливать такая маленькая печка, передавая свой покой, живую неподвижность и что-то еще тайное внутри, о чем так сразу не сказать, но что и делает тебя несокрушимым. Вот что ему угланову единственное дали, даровали поистине. Все остальное. Мог он взять у жизни сам. Стали литейные рекорды, но не это. Видел, как я его такой? И вместе двинулись. Он не забрал у сына длинного баула, сторчащий из него титановой клюшкой. Сын не отдаст, потащит сам. Он не слабак. Он может так хоть двадцать километров пехом. Сошли с крыльца пыль. и оба замерли под небом, как один маленький, забывший свое имя человек. Из сине-черной пустоты валил искристый снежный дым, громадными полотнищами, словно развешанными на невидимых веревках, снежными мухами, роящимися точками, алмазно-твердыми крупицами, проплывал перед взглядом безукоризненной структурой чистого кристалла, принесенного из ледяной водки. надмирной вышины. Снег падал бесконечно, безмолвно, благодарно, почти целиком растворяясь в полете, и даже самой ничтожной своей частью не касаясь, казалось, лица и земли. И Угланов смотрел, как глядит его Ленька на снег, и казалось ему, это чья-то любовь так течет в его сына. Кормя изначальной чистой и строгой красотой вот этих устремленные в небо глаза, ненасытные и до отказа удивленные силой, способной сотворить совсем воздухом небо такое и его любовь тоже угланого, затерянной частицей в составе непостижимо и разумно созданного целого, что и дало ему вот этого горластого. и замолчавшего под небом вдруг птенца. Протоптали тропинку, выкраивая из белизны куски по размеру и форме подметок. Угланов дал Леньке с сопящей натугой закинуть доспехи в кубический «Брабус Вайтстар» и сам сел за руль, чтобы выехать меж низкородных, присмыкающихся автомобильных спин на «Ленинградку». Он должен быть все еще время оставаться великаном в Ленькиных глазах. Детский взгляд все меняет, дети сразу и с непогрешимостью чуют силу в каждом мужском существе и не прощают с самого начала слабости отцам. А почему ты этого не можешь? А почему другие могут, а ты нет? А почему тебя согнули и вдавили? Дело не в деньгах, не во все куплю. А в том, как смотрит человек, как он стоит ногами на земле. Восхищение силой и потребность немедленно стать как отец, уподобиться. Вот что тянет всегда за тобой пацана. Если этот такой, каким должен всегда быть мужской человек, оказался твоим, от него ты родился. то тогда без обмана тебе от него передастся, сможешь тоже когда-нибудь воду выжимать, как отец, из камней. Это нужно ему инстинктивно, пацану, в непрерывном и неравном сражении со сверстниками, чтобы мог он всегда предъявить тебя миру на правах эталона могущества. Он выкручивал руль. Крейсер нёсся неуклонно и неодолимо своим резко прочерченным и не могущим быть скривленным кому-то в угоду маршрутом, по своим разделительным встречным они с Лёнькой летели высоко над тягучими лавами Воронова Тунца над расплавленной медью, лакированной сталью низового потока. Сын вертел головёнкой по сторонам и захлебывался перечнем мощностей под капотом. И у меня такой же будет, когда вырасту. Заработаешь сам, значит, будет. А ты мне твой, вот этот твой, вот вот этот. Пока ты вырастешь, это будет уже не машина, оржавая банка. Да из какого перепуга я должен отдавать его тебе? Ты деньги зарабатываешь? Нет. Это только пока ты на нем со мной можешь раскатывать. Ну, а так он не твой. Это ведь только от тебя будет зависеть, когда вырастешь. На чем ты будешь ездить? На новом Брабусе или на вшивом Деу-Нексе? А мама говорит, что ты, когда был маленьким, жил бедно, и хочешь, чтобы я теперь жил так же, как и ты, — выпалил Ленька неожиданно для самого себя и, дрогнув от понимания, что выпустил... из-за зубов совсем не то, метнул из-под лобья испуганный взгляд на Угланова, угадавший, отчаянно спрашивающий, «Теперь вы с мамой еще сильнее поругаетесь?» «Твоя мама ничего не понимает». Угланов подавил рванувшаяся дура. «Что ж ты делаешь-то, а? Зачем вбивать понадобилось в мозг, Единственному мальчику, что рос, отец его ущербным, обворованным и выворачивать еще вот это так, что он угланов все на сыне вымещает. Пусть мальчик знает, папа ненормальный, папа не хочет так его любить, как все нормальные отцы. Хотя быть может, Ленка просто мог подслушать, как орались за стенкой друг на друга они. Ты хочешь, чтобы он как ты? Тебе было трудно, и сын должен также. Но、ну, так давай, отдай его тогда. А то, что я отдам тебя в Суворовцы и будешь жить в казарме, а не дома, она тебе не говорила? Послушай меня, Леня, хорошо, послушай. У тебя уже есть много всего. Велик есть, снегоход. И так далее. И я могу тебе купить гораздо больше самых лучших вещей, вот любую машину, как только ты вырастешь. Но ты пойми, если я дам тебе все эти вещи, это не сделает тебя сильнее, а наоборот. У тебя может быть очень много самых лучших машин, много денег, но если ты за них не дрался сам, то ты слабак. Ты какое-то время будешь этим вот всем наслаждаться, а потом придет сильный, намного сильнее тебя человек, и все это у тебя заберет, потому что пока ты сидел на всем этом, что я тебе дал, дармовом, он качал свои мышцы, мозги, а ты нет, и поэтому он тебя сможет согнуть. Так устроена жизнь, как война. Все мужчины воюют друг с другом везде, на хоккейной площадке, на разных заводах, чей завод может делать самые быстрые и сильные машины. Сделай то, что не может больше сделать никто, то, что можешь один только ты, и тогда ты хозяин, ты крут, все реально лежат под тобою, врубаешься, Ленька вбирал углановскую правду раскрытыми на полную щенячьими глазами, точно такими же, какие были в детстве у Угланова и которые станут такими же, как у него у Гланова сейчас, с неумолимо давящей силой крови, повторяющей в каждом мужчине их рода все те же черты. И казалось, у Гланова его правда течет сейчас в Леньку как ключ, как протравка, как то, что не может не оставить следа. Замолчали, неслись по свободной дороге. Сын какое-то время ощупывал все, что забил ему в мозг, что хотел ему впрыснуть под кожу угланов, и внезапно толкнул себя, прорывая какую-то в горле преграду. Вообще не о том, о чем был разговор, но о главном, том самом, с чего для него, для любого детеныша начинается все. А почему вы с мамой теперь не разговариваете? Да но、ну、кто тебе это сказал? Вот и все. Воспитание. Вот про эти про эти кирпичи ты забыл, что закладкой первых кирпичей вообще-то занимаются двое. Обязательно оба должны каждый день, а иначе закладка не получится прочной, не достанет любовных ферментов. В растворе. Да никто не сказал. Я же вижу все сам. Когда ты приезжаешь, мама сразу уезжает, лишь бы только не видеть тебя. Ты приезжаешь только потому, что я. Ты думаешь, не вижу? Поздно было бросать в эту топку глаза. Ты же знаешь, мужик, у меня просто много работы в Магутове. Ты же знаешь, какой у меня там завод. Я один за него отвечаю. И поэтому мы живем с мамой так часто раздельно. Маме это не нравится, то, что я не могу прилетать к вам так часто, и она на меня из-за этого иногда обижается сильно и не хочет со мной разговаривать. Но мы с нею обязательно скоро помиримся, потому что мы любим и всегда будем с мамой друг друга любить. Сын давно это все не впускал, не проглатывал, видя, как было раньше. И как стало сейчас? Он Угланов и раньше изначально всегда пропадал на заводе неделями, но как только звонил, что приедет, мама сразу сама выходила навстречу и тащила навстречу Угланову Леньку. Собирайся, поехали, папу встречать. Проезжала свою половину пути вместе с Ленькой по городу, и Угланов свою половину. чтобы встретиться вместе наступившего счастья и они обнимались все трое и шли взявшись за руки с Лёнькой посередине возвращались домой и какой-то невидимый но осязаемый шар теплоты обликал всех троих отделяя от мира а теперь этот шар разорвался руки мамы и папы не сцепляются больше Каждый хочет взять за руку Лёньку отдельно, так как оба имеют отношение к нему, но уже не имеют друг другу. Глядя только вперед, только в зеркало заднего вида, но не в эти такие свои, вымогавшие правду глаза, нестерпимо сейчас для него все менявшие, он угланов искал так, как нищие шарят в карманах, чем же их? накормить, залечить, как поставить вот эту пружинку на место. Мог управляться он с дивизией самоходных Голиафов, как с одним пистолетом, но не с этой машинкой семьи, слишком маленькой, ломкой, живой. Ну давай, он же верит твой сын, что ты можешь решить в жизни все, а выходит... И этого столь ничтожного главного сохранить целость жизни одной на троих сделать снова как было не можешь. Завод он у тебя уже сто лет, но раньше все было не так. Когда ты приезжал, вы с мамой все время были вместе, весь день вместе со мной вы оба были, оба. И продавив во внутрь с усилием комок, мы что теперь все вместе жить уже не будем? Ты хочешь с мамой развестись? Угланову вдыхательное горло перекосило, дал по тормозам. Это мама сказала такое тебе. Тварь, распалиенная, слепая, мстительная крыса. Неужели уже распахала начала засевать, начинять его мальчика? Папа нас бросил, папа нас не любит, всегда любить буду тебя одна я. Выдавливать из жизни сына обязательного, незаменимого, не сдохшего отца? Я вижу сам, я не маленький вижу. Вот ты мне сам скажи сейчас, ты хочешь с нами жить? — Хорошо подготовила Алка. Не хочет жить с ней, значит, с ними, и с Ленькой не хочет, не любит. — Ну что ты молчишь? Ты хочешь с мамой помириться? Будешь ты жить со мною и с мамой? Будешь или нет? Ты сейчас ее любишь? Упорные углановские, переполненные непримиримым требованием глаза. — Не знаю, Лень. Не знаю, я постараюсь, обещаю. Что постараешься? Любить, чтобы все у нас стало как было? Попросишь у мамы прощения? Ты должен, ты первый. Да, Лёнька, первым попрошу. И тогда вы помиритесь? Я не могу пообещать. Надо, чтобы мама тоже этого хотела. Надо, чтобы мы. — Оба. А если хочу только я, тогда ничего не получится. — А если я ее к тебе мириться приведу, тогда помиритесь? — Ну, не знаю, Лёнь, не знаю. Вот как оказывается, мало ничего не может дать он собственным углановским глазам, наполненным огромным по силе «не хочу». Не хочу, чтобы вы перестали друг друга любить. Не хочу, чтобы вы меня с мамой любили по очереди. Он, Угланов, когда Ленька жил только в будущем, впереди, в животе, заложился на то, что у сына будет все, чего сам был лишен. Наконец-то в роду у кого-то из Углановых Гугелей будет семья. Сын с рождения и навсегда не узнает вот этой беды, Страха перед не быть тебя нет, если мама живет не с тобой, а на небе, или если отец бросил вас навсегда. Лёнька был, Лёнька верил в то, что он настоящий. Все у него угляного второго началось и будет как у всех, и даже еще лучше. А теперь пошатнулся и начал заваливаться его ясный и цельный законченный мир. Это было у сына в глазах. И проваливаясь в эти глаза, он у гланов почуял решимость. «Это не Ленька к матери сейчас, а он потащит Леньку за руку мириться. Посмотри, вот наш сын. Ему плохо, если мы с тобой врозь, так что ты никуда не уйдешь». «Остаешься со мной для него. У нас есть он, и это все меняет. Отменяет все наши «хочу-не хочу» взаимные плевки, укусы, непрощения, заготовленный лай, накопившийся яд и гранитную толщу молчания. Мы не имеем права на взаимное желание разойтись. Должны мы забыть про себя. Ведь ты же тут, вот тут, носила его Леньку. «От меня!» И не последнее значение для тебя имело то, что от меня. Схватил бы Аллу, заупершиеся плечи показал ей, где она носила и как они втравили Леньку в эту жизнь. И все неодолимое, что разделяет и рассоривает их, стало бы смехом, пеплом по сравнению с долгом перед сыном. Вот в эту минуту казалось... Возможно, все позабыть, загладить, зарастить. Он думал, как. Вот вы идете, взявшись за руки, и может, сцепление это распасся. Кто-то один устанет, не захочет почуять в срединной ночи, что проснулся совершенно чужим человеком под крышей, но только появляется межвами упруго семенящий третий, новый. вложивший раскаленные ладошки в ваши руки. «Видите, покажите этот мир!» Расцепиться уже невозможно. Любовь его течет в обоих вас, как клей, его скрепляющая вера в вас обоих, в то, что вы оба, Леньку, не отпустите».